Глава 12 В 9.40 Север снова сидел в кафе отеля Адлерхов. Времени еще было достаточно. Чарующий запах кофе не оставлял вариантов для посетителей. Прежде чем сделать заказ, Матвей поинтересовался у официанта, какую вариацию кофе тот ему может посоветовать. «Вам, чтобы провести время, взбодриться или согреться», – уточнил Гарсон. «Хорошо. Если провести время, тогда посоветую императорский меланж». 50 граммов эспрессо, куриный желток, чайная ложка гавайского рома, чайная ложка меда, корица, горошина черного перца. Посетитель, однако, не заинтересовался куриным желтком в кофе. А если согреться? Значит, виконт, 50 граммов эспрессо, 15 граммов карамельного ликера, щепотка корицы и сверху аккуратной шапкой добавляем сливки. А если взбодриться? Предлагаю классический венский. 50 граммов крепкого черного кофе, Тростниковый сахар, щепотка корицы, щепотка цедры, 20 граммов сливок, сверху тертый горький швейцарский шоколад. Отлично, это то, что я и хотел. Прекрасный выбор. Север уже подумывал, не заказать ли ему еще чашечку замечательного напитка, как по лестнице спустился мужчина старше средних лет и, всплеснув руками, воскликнул с явно английским акцентом. «Герр мой друг, как я рад вас приветствовать!» Молодой человек вежливо поднялся навстречу англичанину. Они обменялись рукопожатиями. Прекрасная погода, Вилли! Предлагаю прогуляться по этим чудесным окрестностям. Как это присуще англичанам, в руке он держал курительную трубку. Почтение Севера усугублялось еще и тем, что это был его непосредственный начальник Центр 32, полковник Таранов Дмитрий Петрович, начальник пятого отдела управления СПГУ КГБ. «Мистер Оливер Кук, финансист из Глазго», — представился Таранов. «Интересуюсь инвестициями в бизнес Германии». «Я очень нуждаюсь в ваших консультациях, мистер Кук. Я уже стал подумывать, не забыли ли обо мне», — заметил Мюллер. «Как обстановка вокруг вас?» Все спокойно». «Хорошо. Но на время надо будет покинуть Франкфурт. Скажу, у вашей фирмы есть филиал в Берлине или поблизости?» «В Западном Берлине точно есть». «Надо будет перевестись. Сможешь?» «Конечно. Скажите, как там Берта?» «Поправилась. Рвётся к вам. Говорит, что ты без нее не справишься». Молодой человек смущенно замялся, но быстро взял себя в руки. «Какое задание?» «Задание непростое. Надо проверить одного человечка». Дмитрий Петрович раскурил трубку. «В наше поле зрения он попал, как мелкий агент американской разведки». Им он рассказал, что зовут его Александр Капинский, родом из Киева, учился в пехотном училище в Новосибирске, в августе 1941 года воевал во фронтовой разведке в звании лейтенанта. В конце 1943 года был выброшен с парашютом на территорию Польши, на границу с Германией. Там был обнаружен при высадке и раненый в ногу и шею взят в плен. Находился в госпитале до апреля 1944 года и в это время был завербован Абвером в качестве связника с Роа, русской освободительной армией, возглавляемой генералом Власовым. После выписки из госпиталя Копинский, теперь уже в звании лейтенанта вермахта, проходил службу в Абвере в штабе Валли, а в марте 1945 года был переведен в контрразведку Роа. В мае 1945 года сдался в плен американцам и был заключен в концлагерь Дахау, Там в 1946 году его и завербовали американцы для работы в известной тебе организации Геллена, западногерманской разведслужбе. Как тебе такая биография? По-моему, это больше подходит для пера Александра Дюма, лейтенант мушкетеров из охраны короля, переметнувшийся к гвардейцам кардинала. Я бы покопал. Молодец. Чувствуются хорошие рефлексы контрразведчика. Растёте, молодой человек. Мы покопали. Александр Григорьевич Капинский родился не в Киеве, а в небольшом городке Брянской области. Когда пришли немцы, чтобы его не угнали на работу в Германию, он поступил в полицию. Там проштрафился и вынужден был стать осведомителем гестапо. Когда гитлеровцы отступали, переметнулся к власовцам. Так что ни в какой разведке он не служил. Ни в нашей, ни в немецкой. И лейтенантом никогда не был. После войны загремел почти на полтора года в концлагерь. Здесь и попал в поле зрения организации «Геллина». Собирал и передавал отдельные малозначительные сведения о военных перемещениях в советской зоне оккупации, но через два года был выгнан за фальсификацию отчетов. В начале 50-х оперативная база ЦРУ в западном Берлине подыскивала агентов среди русских эмигрантов. Для этого они обратились в СБОНР – союз борьбы за освобождение народов России. Они порекомендовали им Копинского. Он сочинил для них героическую биографию, на которую они клюнули. С тех пор он поставляет им сведения из Восточной Германии. Чем же он занимается? Сутенер. То есть как? Север даже остановился в недоумении. Полковник взял его под руку и повёл дальше по мощенным тропинкам лесопарка. В десяти метрах сзади двигалась пара крепких мужчин, внимательно отслеживающих каждый свой сектор наблюдения. В Восточном Берлине он договорился с двумя хозяевами баров о том, что там будут пастись его девочки, человек 10, Завлекают мужчин, оказывают интимные услуги. Иногда попадаются наши военнослужащие. Девицы подслушивают откровения клиентов, пьяные разговоры в барах, и все это несут Копинскому. А он пишет отчеты для ЦРУ, получая небольшое вознаграждение. «Картину я понял, Дмитрий Петрович. Только никак в толк не возьму, зачем нам этот хлыщ». «Помнишь, Матвей...» Услышав свое настоящее имя, нелегал, невольно вздрогнул. Как давно никто не обращался к нему по его родному имени. Даже он сам стал отвыкать от него. Как будто это был какой-то другой человек. Наверное, так оно и есть, ведь теперь он Вильгельм Мюллер. Он думает, как Мюллер, говорит, как Мюллер. «При нашем знакомстве я давал тебе материалы по берлинской базе. Помнишь, какой вывод ты сделал?» «Конечно, что у нас там нет источника». «Правильно. Вот перед нелегальной разведкой поставлена задача внедриться в этот филиал ЦРУ. Уж больно они активными стали. Но внедрение на тот уровень, который нам нужен, — это многоступенчатый процесс. Сначала нам надо найти информатора, который подсветит нам обстановку внутри этого гадюшника. Это тактический уровень. Затем по его наводке мы должны приобрести там источник для получения оперативной информации, а с его помощью завести к ним своего агента». Это уже стратегический уровень. Увы, пока у нас есть только сотенёр и сказочник. Подождите, вы что хотите сказать, что мне придется сотрудничать с предателем, полицаем, замешанным в акциях против наших людей, власовцем? Да его удавить надо. Гермюллер, Мюллер, не забывайте... Голос руководителя приобрел металл, но громкости он не добавил. Вы сотрудник контрразведки и для дела, очень важного дела... «Будете работать с теми, с кем вам прикажут». «Пойми, Север», — дон начальника вернулся к деловому, — «других там нет и быть не может». «Понял, товарищ полковник. Извините, не сдержался». «Так мне его надо вербовать, или мы с ним уже работаем?» «Уже пять лет. Но у него такой поганый характер, что с ним никто не может сработаться. Раньше мы на это смотрели сквозь пальцы, но теперь он нам нужен для внедрения, а других кандидатов у нас в берлинской базе пока нет». Я так понял, что и он там на птичьих правах в любой момент могут турнуть. Правильно понял. Поэтому что надо сделать для начала? Закрепить его в ЦРУ. Молодец! Вот именно с этого ты и начнешь. Информацию, как выйти с ним на связь, ты получишь. И вперед, Гермюллер. Задание понятно? Так точно, мистер Кук. Они рассмеялись. Таранов снова стал раскуривать трубку. Вот еще что хотел тебе сказать. Посоветовать, как смершевец в прошлом. Человек он темный, противоречивый, запутанный по жизни да нельзя. Ошибка предыдущих его кураторов заключалась в том, что они пытались с ним выстроить партнерские отношения, договориться. А его надо ломать. Его надо подчинить так, чтобы он не стал выказывать свои фокусы. Понимаешь, о чем я говорю? Не совсем. Все военное и послевоенное время приучило его полагаться только на себя, У него не было никого, кто мог бы ему помочь, защитить. Нельзя было доверять никому. В любой момент его могли предать и подставить. Он нырял из одного ведра с помоями в другое. Полиция, СД, власовцы, заключенные. Как здесь остаться чистым? Он не поверит никому. Его нельзя убедить, его можно только заставить. А заставить можно только силой, характером. Я эту публику еще с войны знаю. Был у меня такой случай. Взяли мы с поличным одного диверсанта. Здоровый такой детина. Сразу ушел в отказ. Наши ребята его крепко обработали, но он молчит. Крепкий орешек. Зубами от боли скрипит, но молчит. В таких случаях, как поступали. Просто военный трибунал. Все улики на лицо, значит, к стенке. Я никогда не был сторонником применения рукоприкладства, но физическое воздействие все равно ослабляет выстроенную защиту. В данном случае не до конца. Поэтому пришлось перейти на психологическое давление. Здесь важно выйти на пик эмоционального переживания. Чем острее, тем быстрее его можно переубедить, потому что когда включаются эмоции, разум наоборот отключается. Объясняю ему: кому ты тут нужен? Родину предал в самый тяжелый период. Пощады не жди. Немцы тебя использовали и списали. Шлёпнем мы тебя и зароем, как падаль во враге. Сильно. Матвею даже самому стало неуютно от таких жестких слов. Черт с тобой, мне тебя не жалко. Но мы придем к твоим родителям и как семью врага при всех соседях выкинем на улицу и отправим на поселение. Клеймо будет и на жене, и на детях. А вот они советские люди, и их я должен защищать. Но не будет им спокойной жизни, проклянут тебя все. Но и дальше в том же духе. Гляжу, прочувствовал человек, в глазах слезы заблестели. Он со своей судьбой смирился. Но родня-то причем. Значит, пора заходить с козырей. Жизнь не гарантирую, война есть война, но честное имя могу вернуть. Тогда придет к твоей родне военком, снимет перед ними фуражку и скажет при всех, что погиб ваш сын, муж и отец, как герой, и передаст на хранение медаль, чтобы помнили и гордились. Ну а он согласился, все, что знал, рассказал, вернулся обратно к немцам, там много для нас сделал, но сдал его предатель. «Так и сгинул человек. Я лично ходил к командующему, просил. Родни отправили орден Отечественной войны. Ты понял, для чего я тебе это рассказал?» «Вроде бы понял». Молодой собеседник неожиданно заулыбался. «Получается, вы, Дмитрий Петрович, почти как Мефистофель сработали?» Полковник тоже улыбнулся и одобрительно подтвердил. «Мефистофель – это великий вербовщик. Ну а тебя, Север, ждет серьезное испытание». Кроме тебя у нас пока нет других вариантов. Я постараюсь, товарищ полковник. Кто со мной будет работать на связи? Берлин — это вотчина Великанова. Кстати, ему понравилось, как ты сработал во Франкфурте. Встретитесь, он даст тебе нужные контакты и инструкции. О твоём задании будет знать только он. Когда мы с ним обсуждали эту операцию, Александр Михайлович предложил назвать ее гвоздь.